Глава 60. 6 часов одиннадцать минут. Лейли вышла на балкон и закурила. Солнце вставало из-под тяжка, прячась за кучевыми облаками, стирающими линию горизонта. Сигаретный дымок замер на уровне ее носа, как крошечная зловредная тучка-осквернитель. Ни ветра, ни волн, ни пены. Только холодный, влажный и соленый туман. Даже море казалось заспанным. С восьмого этажа Лейли видела, как несколько теней двигались вдоль домов, и узнала Ги. Воротник куртки поднят, шапочка натянута до ушей. Она провожала его взглядом, смотрела, как он пересек стоянку, и на виню Мистраль присоединился к утренним призракам, стоявшим на остановке автобуса номер 22 в сторону Мартик-Фигероль. Очень скоро она в него тоже сядет. Возможно, однажды они проделают весь этот путь вместе, встанут по очереди примут душ, позавтракают, закроют дверь, спустятся по лестнице, в молчании дождутся автобуса, поцелуются перед тем, как он выйдет на коравель, а она проедет еще пять остановок. Лейли -э чувствовала печаль, глядя, как люди прощаются у подножки общественного транспорта или на стоянке возле школы, чтобы вечером испытать радость встречи. Возможно, однажды, но не этим утром. Ги ушел к себе около двух ночи. Лейли объяснила, что должна будет отвезти Тидиана в школу. Он понял и не обиделся. «У меня впереди тоже длинный рабочий день». Подошедший автобус заглотил Ги, человек 10 работяг, две коляски, нескольких учеников коллежа и скрылся из виду. Лейли опаздывала, но никак не могла стряхнуть с себя утреннее оцепенение, когда мысленно ходишь по кругу. Она снова проверила телефон. Никаких сообщений, ни от Бэмби, ни от Альфа а ведь она написала обоим, как только проснулась. Лаилии было страшно. Из головы не шли угрозы Журдена Блан-Мартена. Инстинкт подсказывал, она — жертвенная пешка в обширной империи этого человека, построенной по принципу салонной игры. Кому она может доверять? В левом кармане лежала визитка молодого инспектора, встреченного накануне в комиссариате. Он показался ей искренним, как начинающий преподаватель и не похожим на коллег. Один смахивал на бульдога, у другого был типичный марсельский выговор. Лейли затушила сигарету. Надо пошевеливаться. Через час начинается ее смена выбесе. Не хватает только опоздать. Не терпится поскорее попасть на работу, послушать невероятные рассказы Рубена и пообщаться с Варняном и остальными беженцами из тайных комнат. Лейли надела кофту, висевшую на одном из стульев в гостиной. Телевизор работал, но слабый звук заглушали взрывы хохота с фэн-радио которая врубила этажом ниже Камила. Судя по застывшим в неподвижности машинам за спиной комментатора, он рассказывал об утреннем трафике в городе. Двигалась по экрану только новостная лента. Взгляд Лаэли выхватил случайную фразу, и она успела прочесть каждое слово, прежде чем на ее место въехало следующее сообщение. Новая драма в Средиземном море. 26 мигрантов-бенинцев утонули у берегов Марокко. Новости сменяли одна другую. Мир замер, земной шар остановился. Рубен сидел в большой буфетной Ибиса один, как брошенный всеми постоялец, забытый, ожидающий, чтобы у него забрали вещи и проводили в номер. Лейли поймала отсутствующий взгляд покрасневших глаз, увидела, как дрожат у него руки. Управляющий постарел на десять лет. Нура за соседним столиком судорожно сжимала телефон. Она была в прострации. Ничто не нарушало гнетущую тишину. Клиенты подходили к стойке, чтобы оплатить счет, ждали минуту-другую и молча исчезали. Так, встречая похоронную процессию, мгновенно умолкаешь и переходишь на цыпочках на другую сторону. Видя, что ни Нура, ни Рубен не обращают на них внимания, постояльцы брали круассаны, пакетики каши и эспрессо в стаканчиках. Никто не оставался завтракать на месте. Неловкость пересиливала голод. Когда ушли последние, Лейли подошла к Рубену, невольно повторяя про себя фразу из новостей. «Новая драма в Средиземном море. 26 мигрантов-бенинцев утонули у берегов Марокко». Всю дорогу она твердила себе. Вряд ли несчастье коснулось Саварняна, Захирина и остальных. В Бенине 10 миллионов жителей, тысячи беженцев. Диаспора, рассеянная по всей Европе. Зачем воображать худшее? Но почему, узнав об очередной драме, Мы поддаемся мрачному эгоцентризму и всегда боимся, что пострадал кто-нибудь из знакомых». Лаэли села напротив Рубена. Он был не в состоянии промолвить ни слова, и она решила его не трогать. Огляделась, ища глазами Саварьяна, Захирина или Уисли. К ней подошла Нура. Положила на стол телефон, открыла почту и кликнула прикрепленный аудиофайл. Звук был отвратительный, с посторонними шумами, слабый голос прерывался. Каждое слово, каждая фраза произносилась через долгую паузу. Так читают молитву. Последнюю. Безнадежную. «Рами. Я Рами. Бывший староста деревни Догба-Тота. Передайте всем это сообщение. Они нас подобрали в военном госпитале. Остров Изабеллы второй кажется. Шлюпка перевернулась. Почти сразу. Как ушел Альберкан. Мы не продержались и пяти минут. Слишком высокие волны. Сигнал проходил. Мы сразу начали вызывать». «Видели берег? Острова Чифаринос!» — закричал Кайван. Этот мальчик знал наизусть карту мира. Испанская военная база. Некоторые цеплялись за перевернувшуюся лодку. Остальным было не за что держаться, только друг за друга. Потом волны нас разметали. Испанцы говорят, что прибыли быстро. Так быстро, как смогли. «Ламас, рапида! Рапида, рапида!» Они все время это повторяют. «Они тоже потрясены!» Они втаскивали нас на катер и считали. Раз, два, три, четыре. Они давали каждому номер. Они перекрикивались. «Куантус, квантус, квантус. Светили прожекторами и обшаривали море. Я получил номер пять. Фатима номер восемь. Куантус, квантус, квантус. Они кричали все громче. «Трент и синко!» Я ответил. После Фатимы они выловили юношу. Номер девять. Последний. Они искали еще час. Потом перестали. Спасли последних из тридцати пяти. «Думаю, они сделали, что могли. Я им благодарен. За себя, за жену. Для вас они навеки проклятые. Когда море успокоилось, они вернулись. Сразу как зашло солнце. Вернулись за телами, которые уже пошли на дно. Утром показалось, что берег еще ближе. Всего в километре». Я знаю, уточняйте еще большую жестокость. Простите меня, я слишком много говорю, нанизываю слово на слово, чтобы оттянуть момент, когда придется назвать имена. Все мы были знакомы и прожили вместе три месяца, пока ждали перехода сообщества до самого конца. Верьте мне, вы все мечтали об одном. Жребий бросило море, не испанские военные. Море! Голос прерывался. Стал совсем невнятным. Слова напоминали выстрелы. Слышались плач, испанская речь, кто-то говорил на языке фон. Продолжила женщина. Скорее всего, Фатима. Спокойно, участливо. «Друзья мои, дорогие мои друзья, не знаю, простите ли вы меня когда-нибудь за то, что стала вестницей смерти. Она перечислила двадцать шесть имен. Тех, кто пропал, — говорила медленно, — Почти по складам, чтобы избежать любого трагического недоразумения. Лейли вздрагивала, и всякий раз боль проникала все глубже в сердце. «Кемиль и Ифрах, два кузена Захирина. Ная, невеста Уисли. Бабила, Кайван и Софи — жена и дети Саварняна. Где они?» Почти беззвучно спросила Лейли у Рубена. «Где Саварнян, Захирин, Дариус, Уисли? Не знаю». Фатима назвала еще несколько имен и замолчала. Даже не добавила «Да пребудет с вами Аллах». Прозвучало еще несколько слов на испанском. Военные. «Уна, дос, трес, кватра». Кого они считали? Живых или мертвых? Бог весть. Лаилий вернула телефон Нуре. Никогда раньше ее взгляд не выражал бездонного отчаяния. Только ревность, желание и гнев. Из всех чувств... Осталась только ненависть. Ой, шепнула Лейли. «Пой, Нура, пой для них». После секундной паузы девушка едва слышно затянула успокаивающую мелодию на незнакомом языке, нежную колыбельную. Лейли показалось, что это продлилось часы. Это могло бы продлиться часы. Мягкий голос Нуры осушил слезы Рубена. Магия оказалась всесильной. Даже клиенты останавливались послушать и замирали как загипнотизированные. Телефон Лейли ожил, пронзительно заверещал. Она вскинулась, сердце оборвалось от страха. Кто это? Альфа? Бэмби? Может, Сварньян? Нура открыла глаза и убила ее взглядом. Лейли было недоуязвленных чувств певицы. Она ответила, хотя на экране высветился незнакомый номер. Мадамаль! Это Камила! Ваша соседка снизу. Они у вас в квартире и все громят. Выбили дверь. Я поднялась посмотреть, но их двое, и они с пушками. Я я не хотела звонить в полицию и закрылась у себя. Кажется, они уходят. Мне страшно. Мадам Аль, возвращайтесь скорее. Я боюсь. Девушка так кричала, что Рубен слышал весь истерический монолог. Он встал. Я с вами, Лейли. Идемте. Когда они добрались до Экдус, бандиты уже исчезли. Квартал выглядел как обычно. Почтовые ящики не взломаны, лестничная клетка загажена, но умеренно. Камила ждала у своей квартиры. «Они пробыли тут минут пять! Стоп!» Девушка явно собиралась выругаться, но подавилась словами. Ее впечатлил внешний вид Рубена. Длинное пальто, черная фетровая шляпа, покрасневшие глаза спрятаны за темными очками. Камила пришла в ужас. Сначала два грузчика, теперь вот чистильщик. — Я у вас не была, мадам Аль, клянусь! Они бы меня не пустили! Рубен и Лейли молча поднялись на один этаж, вошли в квартиру, и она сразу поняла — ничего не украли. Да и что взять, кроме телевизора и компьютера? Незваные гости их не тронули, зато все остальное расшвыряли. Коллекцию сов, книги, очки, матрасы, детские вещи выкинули из чемоданов на пол. Кажется, у меня все на месте. Несколько гипсовых птичек разлетелось на куски, но большая часть осталась цела. Погромщики даже не потрудились растоптать их. Можно подумать, пронесся ураганный ветер. «Запугивают», — устало промолвила Лейли. «Обычное дело». Она вспомнила шантаж Блан-Мартена. Скорее всего, заказчик он. Велел подручным напугать упрямую бабу. Дать понять, что его терпение на исходе. Напомнить свой приказ. «Перезвоните, если Бэмби или Альфа объявятся». Кому? Ему или в полицию? Или они? Повязаны. Рубен сел, похлопал ладонью по дивану. Что они ищут, Лейли? Мягко спросил он. Она была благодарна за то, что управляющий не рассказал очередную байку о взломе квартиры в Бирме или Полинезии, а приготовился слушать. Моих детей. Моих старших детей. Они ушли, Лейли. Все кончено. Негодяи ушли. Лейли долго молчала. Подобрала с клянную сову, странным образом не разбившуюся при падении. Они вернутся. Не сразу, но вернутся. Зачем? Она улыбнулась, подняла другую птичку, вырезанную из дерева, и поставила к первой. Время терпит, Рубен. Хотите узнать, чем кончилась моя история? История Лейли Родился Альфа Его отца виржала, убили во время атаки на колючую проволоку Мелильи. Моя попытка добраться до Европы провалилась. Я слышала рассказы о женщинах, которые так сильно хотели оказаться в волшебной счастливой стране вместе с детьми, что это превращалось в манию, и они сходили с ума посреди пустыни или в открытом море, укачивая мертвого ребенка. Я вернулась в Сигу. Мне не терпелось снова увидеть Бэмби, познакомить Альфа с бабушкой и дедушкой. Я смертельно устала, Рубен. Пережила две попытки исхода, едва не погибла, едва не оказалась в Европе. У меня не было сил продолжать борьбу. Приезд в Сигу стал крахом надежд, поражением. Несмотря на доброту и нежность отца и матери, веселые игры Бэмби с кузенами и разглагольствования соседей. Отец рассказывал мне много волшебных историй и сказок, чтобы я убеждала детей, что река никакая не река, а вовсе даже океан, что за ней ничего нет, что радио, книги и телевизор врут. Понимаете, Рубен? Конечно, понимаете. Я должна была подарить им другую жизнь, законными способами, как поется в песне «Унеси меня, унеси меня». Я была привлекательнее других и умнее. Любила книги. Это нравилось городским парням, самым чистолюбивым. Тем, кто собирался вырваться и добиться успеха любой ценой. Я встретила Ваила во время президентской кампании 2002 года. Он агитировал в Сигу за партию Ибрагима Бубакара Кейты. Ваил учился на факультете права, писал диплом о демократии и был уверен, что ИБК однажды станет президентом. Потому и работал на него. Семья Ваила, торговцы из Каеса, была гораздо богаче моей. Ваил носил очки. Маленький, очень модный, одевался по западной моде и всегда имел при себе книгу по философии или экономике. Меня он называл маленькой принцессой, или Симоной, когда воображал себя Сартром, или Калет, если думал о Сингоре, или Винни, если вспоминал Манделу. Мне это нравилось. Ваил был муниципальным советником, но много времени проводил в Бамако в штаб-квартире партии. Он мечтал стать депутатом. Хотел, чтобы мы с Бэмби жили с ним, чтобы я училась. Ваил любил мою дочь. Для своего возраста она была взрослой девочкой. Через три-четыре года мы могли бы записать ее в столичный женский лицей и поселиться в квартале у ипподрома. Сказка могла стать явью, но без Альфа. Задиры Альфа. Ужасного Альфа. Ваил не скрывал, что ему не нравится мой сын, ребенок, родившийся от человека, которого сын никогда не видел. Я протестовала. Он приходил в бешенство, не желал ничего слышать о Виржеле, хотя тот давно умер. Ваил был претенциозным карьеристом, но не дураком. И понимал, что из всех защищавших меня мужчин дорожила я только Виржелом и все ему отдала. Ваилом я восхищалась, но страсти с моей стороны не было. Один голый расчет. Я забеременела, когда Ваил был на четвертом курсе. Мы жили на два дома, в Сигу и Бумако. Я присоединялась к нему так часто, как только могла. Иногда работала для центра Джалиба, сортировала газеты. Тидиан родился в 2006-м. Надежда не покидала нас. Ваил скоро закончит диссертацию, скоро получит место в университете, скоро станет депутатом, родители скоро дадут ему деньги на квартиру. Скоро, скоро, скоро, Рубен. В Бумако целой жизни строится на таких вот скоро. Африка — страна бесконечных скоро. Но там, как и везде, люди все равно торопятся. Однажды Ваил сообщил, что получил канадский грант и поедет дописывать свою работу в Квебек. От подобных предложений не отказываются. Такой шанс выпадает раз в жизни. Ваил обнимал меня, шептал дрожащими губами это всего на несколько месяцев. «Канада! Канада!» Он повторял это название как открыватель новых земель. «Я вызову тебя. Скоро. Думаю, нет необходимости в подробностях рассказывать, что было дальше, Рубен. Первые недели мы часами общались в соцсетях. Он скучал по Мали, по Бэмби, по малышу Тиди. Он мёрз, у него кружилась голова, ему снился нигер. Постепенно мы стали писать друг другу реже, но я следила за жизнью Ваила в Фейсбуке, рассматривала фотографии его друзей и подружек, учившихся в Квебеке. На этих снимках Ваил уже не выглядел замёрзшим. Он ходил на вечеринки, пил, танцевал и веселился. Первые слова Ти-Ди, поступление Бэмби в колледж, интересовали его уже не так сильно. В фейсбуке Ваила окружали одни и те же лица. Он собирал новую семью. Очень скоро на фото осталась только девушка Грейс. На снимках она сидела у него на коленях, обнимала за шею. Ваил не размещал фотографии подруги-антропологини на своей странице, а вот она себе не отказывала. Ей комменты писала очень откровенные. «Ваил и Грейс вместе. Мы пара». Я набралась храбрости и попросилась к ней в друзья. Лейли Мааль хочет стать твоим другом». Грейс согласилась, и я поняла, что она ничего не знает, понятия не имеет о моем существовании. И вдруг подумала, а ведь Ваил ни разу не упомянул Тиди в своих постах. В тот же вечер я послала Грейс и Ваилу поздравления и свою фотографию с Тидианом на руках. Они так и не ответили. Наверное, ссорились всю ночь. Грейс с ума сходила от ревности, Ваил защищался, оправдывался и оправдался. На следующий день меня выбросили из друзей. Я еще недели... Нет, месяца заходила на их страницу, иногда делаю это и сейчас, Рубен. Подсела на несчастливость. Они поженились, живут в Монреале. Их сын младше Теди на два года. Если мы с Ваилом случайно встретимся, я должна буду поблагодарить его. Не понимаете? Сейчас объясню. Как-то раз, октябрьским вечером, на следующий после Хэллоуина день, я вошла в сеть. Натану исполнилось три года, и ему устроили веселый праздник. Пригласили друзей, белых и черных. Главным цветом был оранжевый. Цвет тыквы, фонариков, детских костюмов, конфетного дождя. Закончилось празднование в Макдональдсе и парке развлечений Ларонт. Счастливые родители запустили целый альбом снимков. Тидиан отпраздновал свой день рождения на несколько месяцев раньше. Я смогла подарить ему только улыбки. Сколько пожелаешь, малыш? Улыбки. Как худший, самый горький стыд на свете. Я знала, что никогда не попаду в Европу нелегальным путем вместе... Стиди, Альфа и Бемби, И придумала другой план. Продала несколько украшений из добычи Адиля, проклятых трофеев, к которым поклялась не прикасаться. Взяла родителей, и детей, и мы уехали в Марокко. В Рабат, где у дальних кузенов был ресторан. Мы получили официальное разрешение на работу. Марокко не Европа, но первая ступенька. У моей матери болела спина. Отец страдал от артроза и больше не мог зарабатывать гончарным ремеслом, И я убедила их, что столица чужой страны станет для нас раем с врачами, больницами и настоящими зарплатами. Так все и получилось. Я ничего не рассказывала о моем плане, чтобы не пугать их. Признаюсь вам, Рубен, в глубине души я никогда не отказывалась от намерения переехать в Европу, во Францию. Легально. В Рабате ресторан наших родственников находился в старинном арабском квартале Удайяс. Второй они открыли в Маракеше, третий — в эсс и последний — в Марселе. Сделаю вам еще одно признание, Рубен. Я худшая кухарка во всей Западной Африке, что ужасно огорчало мою мать. Считается, что у слепых сильнее развиваются остальные чувства. Со мной все иначе. Я терпеть не могу запахи. Мне не хватает терпения часами нарезать овощи и пряности. Вид сырого мяса, халяльного или нет, вызывает тошноту. Я предпочитаю убираться по ночам в супермаркетах размером с футбольное поле, но не подчиняться на кухне приказам сушефа. Понимаете? И все таки я предложила свои услуги кузенам. Сказала, что согласна работать в берберской кубышке в Марселе. Мы не нуждаемся в персонале и меньше всего в тебе. Тогда я объяснила, что сама себя проспонсирую. То есть зарплата пойдет из моего собственного кармана. Я последний раз залезла в проклятое сокровище и заплатила им 15 тысяч евро за временный трудовой договор на год, который они обязались возвращать ежемесячно в виде зарплаты. Оставалось подать в консульство приглашение, заявив, что я лучшая кулинарка на всем южном берегу Нигера, и никто во Франции не сумеет так приготовить куриную ясу, цыпленка по сенегальски. Заведению необходима Эли она и только она на 12 месяцев». «А что потом?» — спросил кузен. «Я не смогу платить тебе. Рабочая виза закончится, придется вернуться в Марокко. Останешься, превратишься в нелегалку. Я решу проблему. Не волнуйся за меня». Таким был мой ответ. Я знала свои права. Условие получения законного статуса было простым. Я много раз перечитывала его в формуляре префектуры «Буждюрон». Три года безвыездного пребывания во Франции, подтверждение 24 месяцев работы, 8 из которых в последние 12 месяцев. Нужно продержаться три года. Не попасться. Работать, платить налоги и подтверждать выплату аренды. Это может казаться абсурдным, Рубен. Но таковы правила игры. Нелегалы коллекционируют их, суммируют, как баллы надежности. Работать нетрудно если согласен на любые условия. Три года сносить унижение, преследование, обман, шантаж, рабское положение. Я держалась. Месяц за месяцем. И копила семестры. Соглашалась работать задарма, за клочок бумаги. Поняла, почему государство не трогает невидимок. Мы вносим деньги в бюджет, потребляем, выполняем гражданские обязанности и не требуем прав. Никаких. В течение трех лет. Три года не видеть детей. Я зачеркивала клеточки в календаре Рубен. Пряталась. Считала месяцы до 36, когда превращусь в иностранку с законным статусом. Все будет легально. И просто. Я вызову детей к себе в рамках процедуры воссоединения семьи. Легально. Легально, Рубен, слышите, легально. За мной больше не охотились. Мы победили, не мошенничая. Больше ничто не могло разлучить нас. Никто не мог.